Глухо бахнули броневые щиты, разом отданные скреплений, и боевая рубка погрузилась в ровный, зеленоватый, как глубина, полумрак. День стал просачиваться внутрь через узкие прорези. — Ну что ж, начнем работать, — сказал Антонов. Он пошел к телеграфу походкой признанного маэстро, который спешит коснуться клавишей рояля. Перевес ужасающий. Каждый немецкий линкор несет сейчас на Куевос по десять 12 дюймовок, русские — по четыре. Баян уже заворачивал к Осту, Пробегая мимо своих кораблей, и Адмирал Бахерев поделился своими мыслями в открытую. У южного входа в Монзунд наши минные банки. Перед ними и примем бой, Чтобы лишить противника маневренности. Конечно, немцы могут обойти банки к Осту И вылезут на чистую воду. — Что скажешь, Сережа? — спросил он. Каперанга, Тимирева, Командир Баяна косо глянул на своего комиссара. «Какой бы ни был у нас с немцами мордобой, но все закончится хорошим купанием. Германские линкоры великолепны, их артиллерия сидит на целых три мили дальше нашей». Конечно же, последнее сказано не столько для адмирала, сколько для комиссара, для большевиков. Пусть и они подражат! Комиссар молча положил локти на край смотровой амбразуры. Резкий ветер сёк его по лицу, двумя струйками выжимались слёзы. — Вот они, детишки! — произнес он, разглядев множество дымов, которые разом закоптили небо к Зюйду от Куйвоста. Это легион германских тральщиков. Под прикрытием эсминцев уже начал лихорадочно резать ножницами тралов крепкие стебли минрепов, на которых тревожно дремали русские мины. «Когда наш огород пропашут...» — сказал комиссар в добавлении. — Пойдут забор ломать, и эти болваны, типа, кёник, что ли? — Я не знаю, Ха -ха — Бахарев приказал сигнальной вахте. — Передать всем, держаться ближе к адмиралу. Точка. Адмирал — это он, Михаил Коронатович Бахарев. Но рядом с ним, официальным стратегом этой битвы, призраком, вырастала тень невидимого адмирала, той нервной силы, которая от центра Балта и Смольтного уже вращала штурвала линкоров, встающих грудью перед врагом в воротах Моунзунда. Сама история партии писалась сейчас в наклонении кораблей к цели, в бурном разбеге кильваторных струй, над которыми с причитаниями носились чайки. Партия Ленина давала свой первый бой на море. На мостиках флагмана люди еще не знали того, что адмирал Свешников, удравший из Аренсбурга в Гапсуль. Оставил немцам секретные планы минных постановок в Рижском заливе. И немцы тралили сейчас наверняка, ибо тайные очертания минных полей были им хорошо известны. Но в любом случае надо помешать тралению противника. Баян лежал в крутом развороте, словно отбегая подальше от своих линкоров, и это правильно. Не надо мешать Славе и гражданину. Здесь узко, вешка на вешке, мель за мелью. Крейсер первым вышел южнее, и первый залп с Байернов заплеснул его высоким каскадом пены. — Холодная ванна, кстати, — буркнул Тимирев, поежившись. — Сегодня играем честно. — ответил Бахерев. — Сначала тральщики, — дополнил комиссар. — Да, по тральщикам. Каждая открытая дверь — враг. Каждая горловина, которую забыли задраить, станет твоим предателем. По отсекам линкоров стоял грохот. Броня закрывала людей, — словно запечатывая их от смерти. Не осталось даже щелей. Резина под давлением задраечных док-болтов плотно сжималась в пазах, чтобы внутрь не просочились вода и газы. На славе и гражданине тысячи людей дышат сейчас через ревущие сопла вентиляции. Они живы, они бодры, их голоса звенят, как тромбоны через гулкую медь переговорных труб, через хаотические сплетения телефонов, связующих посты воедино, словно в пуповине в боевой рубке. Пусть рядом вода затопит отсек, и в отчаянных муках захлебнутся твои товарищи, мы... Соседний отсек, пока живы, продолжаем бороться. Пусть рядом с нами огонь пожирает людей, Заодно с пенькой и краской. Пусть до красна прогреется переборка. Мы, соседний отсек, Хватая губами раскалённое олово воздуха, еще живы и боремся. Так, единый в целом, Корабль разделен на составные части, и каждая его часть способна существовать сама по себе. Горные уже замолкли, рвало ветром над палубами, еще недавно столь оживленные палубы теперь поражали своим кажущимся безлюдием. Никого лишнего наверху, все вниз... Все под броню! По местам стоять! К бою!» Лейтенант Карпенко пронырнул в дверную щель носовой башни. Словно родимый дом, встретила она командира в спокойной деловитости, чистоты и тишины. Все уже давно заняли места. Дело только за ним. и лейтенант по узенькому трапику взобрался под броневую грушу купола к прицелам. «Готово — Готово? — спросил сверху у башни. Старшина сковырнул фураньку с албана затылок. — Есть готовность? — Порядок. — Да. — Полный порядок. И башенный старшина, плюнув себе на пальц, отчеканил стрелку на своих клешах. Из глубокого колодца подбашенного отделения, которое шахтой спускается до самого дна, привычно тянет запахами порохов и чистых манильских матов. Из боевой рубки первый сигнал. Повинуясь воле этих людей, многотонная лавина стали, бронзы, кожи, резины и оптики — поехала вправо, перекатываясь на ядро подобных подшипниках башенного барбета. Перед унтер-офицерами забегали стрелки, указывая прицелы и целики. Глухо провыли внизу моторы, и вот уже на башню поданы два первых снаряда, длинные фугасы с острыми рыльцами почти в рост человека. Они словно нехотя покинули свое уютное лежбище на мягких матрасах погребов, прошли насквозь через три этажа палуб и напоминали багаж, приготовленный к отправке. «Заряжай!» Два орудия башни распахнули свои ненасытные пасти. «Клади!» С отчетливым стуком, словно проставляя печати, Фугасы стали на места, доведенные до упора механизмом прибойника, но, попав в пушку, снаряд беспомощен, как дитя малое. Ему нужен заряд, который выколотит его из пушки, как бы он ни упирался. Заряды подавай! — сказал Карпенко. Иногда в уклонении прицела лейтенант видит перед собой полубак линкора, зарывающийся в воду, наблюдает, как в путанице дымов на горизонте растут точки вражеских кораблей. Постепенно они превращаются в восклицательные знаки. Это открылись для глаза их мачты, поднятые над точками-корпусами. — Шашлыки! — Заряды поданы? — Следует доклад старшины. — Клади! Тяжелые картузы, похожие на мешки с крупой, прошпигованные фабричными марками, подперли фугасы под их толстые румяные затки и ждут своего мига, чтобы сгореть по приказу человек. — Закрой! громадные затворы орудий похожие на сложные станки сверкая сталью и бронзой мягко постукивая сочленениями деталей бережно затворили пушки они проделали это так словно заперли в банковском сейфе фамильные драгоценности владелец их известен это мать россия Тысячи и тысячи народных рублей чистым золотом от лаптей, от сахи, от выпивки, от налогов лежали сейчас в казенниках носовой башни славы, идущей на врага. Гриша Карпенко довольно сообщил в телефон, носовая башня к открытию огня готова. Теперь выжди ревуна, и тогда слава начнет. Работать, оправдывая перед народом вагоны мяса, хлеба, масла, сахара, полотна, бязи и трикотажа. Все то, что она съела и сносила за эти годы. Наступал момент, когда ради которого учились, служили и получали чины и деньги вот эти люди, запертые в броневой коробке. Раздался грохот снаружи, и он, вязко заполняя все щели, вонзился в пространство башни, достигая самого днища линкора. Лейтенант Карпенко откачнулся в пружинном кресле. Он сказал прислуге, — Это не мы. Это заторопились на гражданине. У них дистанция боя всего восемьдесят восемь кабельтовых. А мы достанем врага со ста шестнадцати. Идем вперед, товарищ. Старшина с затылка перекинул фуражку на потный лоб. А насколько же бьют линкоры немецкие? Они достанут до нас даже со ста тридцати. Увы. Все ясно лейт. Идем в пекло. Но сначала тральщики, — напомнил лейтенант, — и ревун промычал, как всегда, неожиданно. Залп Залп и над штурманским столом в вдребезги разлетелся колпак лампы бра. Мелкие зеленые осколки засыпали кальку боя, по которой дергала самописец адографа. В спиралях амортизаторов долго еще трясло на затухающие вибрации приборы. Антоновым можно было любоваться. Старик сразу помолодел, держался, как спартанский юноша. Живчик под его глазом прекратил нервное биение. «Недолет!» — прищурился в прорези комиссар. «Ясно вижу. Артиллерист, работай, душа моя!» Опять мощное содрогание корпуса, накрытие, пропели с дальномеров протяжно. Антонов полез в карман мундира за портсигаром, жестом джентльмена раскрыл его и протянул комиссару. — Прошу, египетские, таких теперь нету. Выпуская черные облака дыма, будто над морем загорелась целая деревня, германские тральщики, обрубив тралы, спешно отходили на зюйт. Дым завеса над ними была плотной, но ветер уже поднимал ее над морем, как поднимают над сценой занавес после краткого антракта. Антонов внимательно приник к смотровой щели. — Бродяги ошиблись адресом, — сказал он. — Влезли к нам не с той стороны, с какой надо. Чистой воды немцы здесь не сыщут. И наверняка постараются зайти со стороны Остлянского берега. — Пошлите кого-либо помоложе и поглазастей на Формарс, — приказал Каперанг на вахту. Пусть он следит за общей картиной и особливо за горизонтом на остовых румбах. Ясно? Городничий хлопнул Витьку Скрипова по плечу. — Ты всех моложе, сынок. — Валяй. Вершина фок мачты линкора качалась в бездонности неба, прижимаясь к холодному ее телу, Юнга лез по скобам трапа наверх, лишь единожды глянул вниз и перехватило дух. К бесу сковырнусь. Вот и он, спасительный кружок Марса, обведенный для защиты от ветра поясом брезента. Огляделся И загордился. «Ну, что там на обводном канале? <свят> Разве жизнь? Что они видят там?» А вот он видит дальше всех. На серой пелене моря проступили утюги германских дреднотов, в багровом дыму ползали, как жуки, в парном навозе перепуганные тральщики, Крейсера Кольберг и Страсбург перемигивались прожекторами, а внизу под Юнгой широко разлеглась на воде слава. И Витька Скрипов сказал в телефон, — Ясно вижу. Красота. — Не болтай, — приняли на мостике, — смотри в дело. Дело такое. На остовых румбах чисто. Только с высоты он заметил то, что графически подразумевалось по картам. Пространство заполняли желтые проплешины отмелей, отчего становилось страшно за корабли, которые ловко перекатывались через узости фарватров, не боясь, что днищи их влезут на отмели. Невыносимая теснота рейда, которая душила линкоры, была известна и Бахереву. в десять тридцать адмирал отсемафорил с баяна приказал на линкоры чтобы удерживались на месте ведя огонь по диспозиции в это время витька скрипов доложил пять всплесков кладут под корму баяну И еще пять выросли под бортом славы. Можно было только ужаснуться их неправдоподобной высоте. Снаряды вздыбнули воду до мачт. На уровне своих глаз Юнгу увидел их шапки и даже понюхал, как пахнут эти дымные кольца, иногда черные, иногда оранжевые. — Страшно, сынок? — спросил его городничий снизу. — Кому? Нам? не нам не страшно это правда все что он наблюдал сейчас казалось ему забавой удивительным спектаклем поставленным для его удовольствия тут как в театре прокричал он в телефон витька соврал он еще ни разу в жизни не был в театре После залпа шипение компрессоров заполняло всю башню. Сжатый до предела воздух плавно возвращал орудие в позы станин. Замковые комендоры, привычно стоя боком, как боксеры в драке, отдернули замки пушек, словно открыли жаркие печки, и башню прогрело изнутри теплом сгоревших нитратов и хлопка. Карпенко здесь был самым молодым. В башне работают старики, еще помнящие Эссона молодым и веселым матершинником. Закатали матросы рукава, им не привыкать. Кто служит пять, кто восемь, а старшина табанит уже двенадцатый. Он, как и все в башне, тоже не видит божьего света из угрюмости брони. Один раз, нагнувшись, даже заглянул в дуло пушки. Мир, за который он сражался, был удивительно круглым и точно выдержан в калибре двенадцати дюймов. Старшина дослужился до почетных шевронов от царя и до понимания неизбежности социальной революции от Ленина. Сейчас ему плевать на все, даже на свою маньку, которая ходит от него с пузом, лишь бы, Два ствола носовой башни стреляли.